Глава третья К сожалению, последняя затея не удалась. Приведенный в чувство заказчик моего похищения наотрез отказался говорить, только сверлил меня злым, мстительным взглядом. Устраивать же натуральный допрос, несмотря на близость пыточной, мне было не с руки. Долго. А я просто чую, что отсюда нужно уходить. И уходить не только быстро, но и без шума. Судя же по обширности подземных помещений, над головами у нас совсем не маленький дом, скорее замок, и народу в нем несколько больше, чем я могу рассчитывать обойти незамеченным или убрать с дороги, прежде чем кому-то из них удастся добраться до моей шкуры или до Тенны. Да, несмотря на услышанный разговор Арно и Гюнта, я намерен вытащить эту девицу из здешних казематов какова бы ни была ее роль в истории с моим захватом, оставлять ее в руках коллег Риберта, на мой взгляд, было как минимум несоразмерно вине самой Тенны в происшедшем. Почему я так уверен, что напоролся на таких же сволочей, как бывший караванный торговец? но ну, так Гюнт мог играть в молчанку, сколько ему вздумается, а мне хватило единственного взгляда на обстановку одного из помещений — расположенных рядом с его кабинетом, чтобы убедиться в своей правоте. Лаборатория, обнаруженная мною, была один в один похожа на ту, что я не так уж давно отыскал в пещерах, где работорговцы Риберта устроили перевалочную базу. Правда, здесь и в помине не было того давящего ощущения тьмы, что в прошлый раз привело меня в логово работорговцев, как по ниточке, Но виной тому, как я выяснил, на собственной шкуре оказалось неожиданно толковое экранирование, о возможности которого прежде я даже не помышлял. Даже отворив дверь и стоя на пороге лаборатории, я не ощущал никаких эманаций тьмы, но стоило перешагнуть невидимую черту, как меня чуть к полу не придавило, непередаваемым ощущением накатившей со всех сторон черноты, да таким, что его, по-моему, мог бы почувствовать любой обычный человек, в чем я, кстати, и убедился чуть позже на примере Тенны. На фоне этого ощущения характерный стол с крепежами для фиксации подопытных и неглубокую ванну, исчерченную уже виденными мною однажды, но напрочь нечитаемыми знаками, можно было и вовсе не учитывать. «Вот такое подтверждение моим предположениям». «Ну и Тенна, да». Ее я отыскал в одной из клеток, установленных в коридоре, найденном мною за низкой дверью, словно спрятавшейся в самом темном углу допросной. «И что ж вам не имеется а?» — вздохнул я, глянув на связанного Гюнта, валяющегося у меня под ногами, и вернулся к перебору наших с вещей, найденных мною в кладовке при кабинете, явно специально предназначенной для складирования имущества пленных. Ну, погорели, бывает. Так это риск в ваших делах неизбежный, не так ли? Чего ж дальше-то в болото было лезть? Возместили бы убытки и работали себе спокойно. Нет, вас на месть потянуло. Сколько денег в нее вбухали, не скажешь? И ведь опять зря сейчас вот отыщу противоядие к сонтраве, траве, разбужу тенну, да и дернем мы с ней отсюда, а чтоб веселей было, устроим небольшой пожар и лишитесь вы господа нехорошие еще одной базы. Вот и думай, стоило ли овчинка выделки О нашел. Я повернулся к бывшей любовнице, уютно сопящей на небольшом диванчике в углу кабинета, и зарядив инъектор найденным в своей аптечке стимулятором, приложил его к плечу Тенны. «Стоило, мразь!» Тем временем прохрипел мой собеседник, не прекращающий сверлить меня ненавидящим взглядом. «Достанем. Все равно достанем. И гореть тебе на костре, тварь темная!» «Ох ты как!» И в самом деле удивился я. «А вы, значит, светленький, да?» «Работорговцы и похитители людей, использующие похищенных в темных ритуалах». «Или скажешь, что ванна в соседней комнате предназначена для помывки уставших алхимиков?» «Не твое дело», — рыкнул Гюнт. но попытался. Очень трудно сохранять повелительные нотки в голосе, когда на горло давят каблук сапога. «Не шуми, баронессу напугаешь», — покачал я головой, заметив, как вздрогнули плечи Тенны. «Хорошая штука. Стимулятор по рецепту вурма. Действенная». «Баронесса! Ха!» — просипел пленник. «Шлюха!» Прилетевший ему в живот удар заставил Гюнта захлебнуться собственной вонью. «У меня, конечно, есть собственные претензии к Тенне, но это не значит, что кому-то другому позволено оскорблять мою пассию» пусть бывшую. «Как вы себя чувствуете, баронесса?» спросил я. «Спасибо, неплохо», чуть хриплым отосна голосом произнесла она. «Что ж, тогда советую поскорей привести себя в порядок. Нам давно пора покинуть этот гостеприимный дом». Я распахнул дверь в лабораторию, где видел вполне работающий умывальник и, подхватив вздрогнувшие девицу под руки, помог ей подняться на ноги. «Поторопитесь, баронесса!» «Да, да, конечно», — пробормотала она и, покачнувшись, шагнула к двери. Проследив взглядом за просыпающейся на ходу Тенной, я покачал головой и повернулся к Гюнту. «Кто еще знает о нашем присутствии в замке?» «Все, кто должен», — ощерился бывший хозяин кабинета. Посмотрев в глаза этому идиоту, я пожал плечами и полоснул его по шее фальшионом. «Надоел баран упертый!» Так стоящим над мертвым связанным телом с окровавленным клинком в руке меня и застала возвращающаяся из лаборатории Тенна, бледная, испуганная до предела давлением черноты. Увидела, вздрогнула и тут же кинулась к тюкам с вещами. «Холодно!» — криво улыбнулась она, заметив, что от меня не укрылась сотрясающая ее дрожь. «Ну да, щеголять по прохладным подземельям в одной ночнушке, конечно, не жарко. Вот только кажется мне, что это далеко не единственная причина ее дрожи. Боится она, причем не этих самых подземелий, ни тьмы в лаборатории и не двух трупов, валяющихся в комнате, а того, кто эти трупы организовал. Иными словами, меня». И надо признать, у баронессы есть на это определенные основания. Пока Тенна судорожно одевалась в привычный охотничий костюм, я тоже не терял времени даром и, наконец, сменил одежду Лима на собственный наряд ходака, не забыв и о его боевой части. Нацепив привычную по выходам в поле экипировку, я довольно вздохнул, впервые за неделю почувствовав себя комфортно, «Вот что называется привычка!» «Я готова!» — тихо произнесла баронесса, пряча от меня взгляд. «Замечательно!» — кивнул я в ответ. «Тогда идем?» «А как же вещи?» Тенна указала на объемные тюки и сумки, загромоздившие стол Гюнта. «Не волнуйся, заберем!» — отмахнулся я. «Но сначала я выведу тебя из замка». «И расскажешь, что произошло?» Бросив взгляд в сторону валяющегося в углу, Арно спросила Тенна. «Надо же, она еще и храбрится. Обязательно. Хотя это не такая история, что принято рассказывать красивым девушкам», с успокаивающей улыбкой произнес я. Но вряд ли этого было достаточно, чтобы баронесса забыла о своих страхах. Тем не менее, девица резко кивнула, и, дождавшись, пока я шагну в сторону выхода из кабинета, пристроилась в кильватер. Ну, прямо послушная жена, зашуганная мужем. Куда деваться? Тьфу ты! Придется с ней объясниться, но не сейчас, позже, когда эта эпопея с побегом закончится. Вытащить Тенну из замка оказалось не сложнее, чем проскользнуть в горный незамеченным для стражи с ликой на плече. Правда, поначалу, оказавшись в тени, Моя пассия изрядно нервничала, что сказалось на хватке, с которой она вцепилась в мой локоть. Но уже через несколько минут Тэнна вполне привыкла к черно-белой гамме вокруг и вполне уверенно следовала за мной, правда, не ослабляя железного хвата. Но оно и к лучшему. Было бы хуже, если бы она слишком расслабилась и, отцепившись от меня, вынырнула из тени на виду у стражи. А ребятки эти, судя по их ухваткам и поведению, далеко не новички, и тратить время на охи-вздохи не стали бы. Таких внезапным появлением противника не удивишь. Нашинкуют ломтями, и мама сказать не успеешь. «Хорошо, что мы не в приграничье. Здесь никому и в голову не приходит держать замковые ворота запертыми днем. В мирное время, конечно» так что мне не пришлось сайгачить по стенам стены и на закорках, как это было в Горном с той же Лией. Мы просто прошли в открытые ворота, благо те не позволили проделать этот фокус без всяких проблем. А вот за стенами замка пришлось немного поднапрячься, чтобы преодолеть сотню метров вырубки незамеченными. Но и тут нам на помощь пришла тень. Пусть полдень миновал не так уж давно, Но башня главного донжона оказалась достаточно высока, чтобы мы смогли прикрыться ее тенью и преодолеть добрую четверть расстояния до опушки леса, невидимыми для возможных наблюдателей на замковых стенах. А там достаточно было дождаться, пока стражник на стене сменит направление движения и рывком преодолеть оставшееся расстояние. Вот тут пришлось брать Тенну на руки. Она все же обычный человек и просто не способна бежать с нужной скоростью. Мне же даже с ношей понадобилось всего несколько секунд, чтобы добраться до леса и скрыться в его тени. И, кажется, этот рывок испугал баронессу даже больше, чем наша прогулка по замку на глазах у ничего не замечающей стражи. По крайней мере, когда я сгрузил девицу под каким-то кустом, и попросил никуда не уходить до моего возвращения, она так посмотрела. «Дожил» называется. Перетаскать тюки с одеждой тоже проблем не составило, хотя они и оказались жутко неудобными, но тут уж ничего не поделаешь. Пришлось разбить процесс на несколько заходов. А вот когда я решил вернуться за Арго, случилось нечто непредвиденное. Я как раз вошел в конюшню, когда во двор замка ворвалась целая кавалькада латных всадников, сопровождающая скромную темную карету, без гербов, запряженную четверкой черных, как смоль полукровок, сверкающих алыми глазами. И тут же завертелась такая суета, что я предпочел подождать с экспроприацией своего тяжа и понаблюдать за происходящим. Почему-то я был уверен, что прибытие гостей связано с моим пленением. Чутье? А черт его знает. Но пропустить грядущий спектакль я не хотел. А в том, что он обязательно будет, сомневаться не приходилось. Достаточно было увидеть, какой хай поднялся, когда какой-то толстяк в рюшах и с золотой цепью на шее с чрезвычайно бледным лицом бегом кинулся к вышедшему из кареты сухопарому старику, в черном камзоле. Толстяк рухнул перед гостем на колени и, облобызав протянутую ему руку, с выпученными глазами на бледном лице проблеял что-то невнятное. Старик, и без того выглядевший не особо радостным, после услышанного посмурнел еще больше. Его левая щека дернулась, словно от нервного тика, а в следующий миг, стоявший перед гостем на коленях толстяк, с поросячим визгом кубарем покатился куда-то в бок от полученной оплеухи. А старик-то непрост. Для непосвященного все выглядело так, будто он отвесил толстяку банальную пощечину, а на самом деле, сложенной лодочкой ладонью, да засветить по уху, так ведь и контузить можно, а если очень не повезет, то и без слуха оставить. но ну, а догадаться, за какие новости Толстяка так отблагодарили, было несложно. Суета, которой и без того хватало с приездом гостя, увеличивалась чуть ли не в геометрической прогрессии. Теперь по замку и его двору заметались не только слуги, но и стражники, и только гость с его свитой, кажется, никак не участвовали в этом хаосе окруженный спешившимися латниками и вышедшими следом за ним из кареты гражданскими, старик, вернув невозмутимое выражение лица, поднялся по лестнице следом за семенящим толстяком-мажордомом, то и дело испуганно оглядывающимся на гостей, и скрылся в переходах замка. «Ну а я...» «Любопытство, оно такое любопытство!» Каюсь, не сдержался, и, выпроводив укрытого тенью аргоза пределы замка, до того, как суетящаяся стража закрыла таки ворота, вернулся обратно и двинулся на поиски гостей. И не пожалел. Прибывшую в замок компанию я обнаружил в парадном зале, с потолочных балок которого свисали полотнища старых и не очень знамен. Сейчас... Кроме небольшого тронного возвышения с расположенным на нем неудобным резным креслом с прямой высокой спинкой, в виду простоты, не дотягивающим до гордого названия «трон», в зале не было никакой иной мебели, так что четырем спутникам старика пришлось довольствоваться своим возвышенным положением по левую и правую руку от занятого им кресла. Платники его личной охраны вытеснив местную стражу за двери, распределились вдоль стен большого зала, обшитых резными деревянными панелями, высотой чуть выше человеческого роста, а мажордому замка, главе его стражи и старшим слугам, пришлось занять место перед тронным возвышением. Я оказался в зале как раз в тот момент, когда старик заканчивал расспрашивать главу стражи по бокам от которого как-то незаметно возникли латники из охраны гостя. «Подвожу итог», — тихим, чуть натреснутым голосом произнес старик, взирая на преклонившего колено стражника сверху вниз. «В подземелье обнаружены трупы двух наемников и моего ученика. Пленников и их вещей на месте не оказалось, и никто из стражников не заметил ничего подозрительного». «Так?» «Да, миссир, покорно произнес страж. «Это прискорбно, Тиль», — покачал головой старик. «Гюнт рекомендовал тебя как знающего специалиста. И что же? Ты оказался не в силах не только сберечь жизнь своего благодетеля, но даже не смог поймать его убийцу». «Моя вина, мессир», — склонил голову тот. Сидящий в кресле глубоко вздохнул. «Что мне от твоего раскаяния?» — тихо произнес он, взмахнув затянутой в перчатку сухой ладонью. Тихий шелест, блеск меча и голова стража с глухим стуком ударившись о каменные плиты пола прокатилась пару метров и замерла невидящим остекленевшим взором, уткнувшись в сапог своего убийцы. Мажордом и слуги, охнув, дружно повалились на колени а исполнивший приказ начальства латник аккуратно обтер белоснежным платком клинок и, вернув меч в ножны, неподвижно замер на месте. «Пергон!» Голос старика не изменился ни на йоту, когда он обратился к мажордому. Тот вздрогнул, но послушно поднял взгляд на хозяина. «Через полчаса представь моему капитану кандидатуру для временной замены главы стражи этого замка». И вели приготовить мои покои «Слушаюсь, мисссси произнес мажардом но позвольте заметить ваши покои готовы Ми Гюнт распорядился об этом сегодня утром миссссир гюнт надо же неожиданно усмехнулся старик, бросив быстрый взгляд на одного из стоящих рядом сопровождающих Не как ученик возомнил себя хозяином замка а зря он это право слово. «Ну да что уж теперь, с мертвых спросу нет. Пергон, ты еще здесь? Прошу прощения, мессир!» Мажордом подскочил на трясущихся ногах и, пятясь, выкатился из зала, так и не показав присутствующим спины. «Что ж, распокои готовы, идемте, господа. Будет недурно отдохнуть с дороги», — поднимаясь с кресла, произнес старик, а едва он покинул тронное возвышение, — Рядом тут же оказался один из старших слуг. Попытался, но был удержан за плечо все тем же латником-палачом. Впрочем, это движение не осталось незамеченным хозяином. «Что?» «Позвольте проводить гостей в их покое, мессир», — произнес седой слуга. «И выполнишь их пожелания, Гроук», — благосклонно кивнул старик. Повинуясь жесту старшего слуги, откуда-то нарисовались четверо его помощников, каждый из которых взял на себя по одному из спутников хозяина. Сам же старик, проводив взглядом покидающих зал людей, махнул Гроугу рукой и двинулся куда-то в сторону. Веле слугам передать моим гостям, что я жду их в малой гостиной через полтора часа». «А обед?» «Обед?» — старик на миг задумался. «Да, перекусить с дороги не помешает». «Подашь туда же, но без церемоний, Гроуг!» «Будет исполнен, миссир!» Слуга протянул хозяину, снятую с пояса, алхимическую лампу, одновременно открывая перед ним неприметную дверь, выполненную за подлицо с деревянной обшивкой стены. Старик зажег фонарь и уже почти скрылся в темном проеме, но на миг замер. «И начинай подыскивать нового мажордома!» Пергон явно перестал справляться со своими обязанностями. Условие и требования тебе известны», — проронил хозяин замка и, как ни в чем не бывало, шагнул вперед, оставив за спиной склоненного в низком поклоне слугу. Ну, а я последовал за стариком. Не из голого любопытства, вовсе нет. Просто я решил, что уходить из замка, не обрубив хвосты, нельзя». «Бегать всю жизнь от людей, обладающих такими ресурсами, бессмысленно. Это как с бегом от снайпера, умрешь уставшим. А посему проблему надо решать одним ударом. Убийство? Да, очередное убийство. Сколько их уже было и сколько их еще будет? Я не знаю. Но жить спокойно, имея за спиной такого противника, не хочу и не могу». «Страх, да, меня самого смерть давно не страшит, я ее уже пережил дважды, но подвергать опасности окружающих меня людей — это совсем иное дело». Компания Гюнта уже доказала, что не остановится ни перед чем в своем желании достать меня. Пример Стенной, которая вроде как входит в их же круг, весьма показателен. Они не пощадили даже своего человека ради достижения нужной цели. Так что же тогда грозит совершенно посторонним им людям, тем, кто может стать мостиком, ведущим ко мне? Дим, Вурм, Тамвар, Лия? Нет, вопрос нужно закрыть. Тем более, что я нюхом чую, этот старик, если не является главой, вышедшей на охоту за мной организации, то находятся достаточно высоко в ее иерархии, чтобы стать источником полезнейшей информации. «Не стоите на пороге, сударь Мит, неожиданно проронил старик, когда мы оказались в небольшой гостиной и в коридоре стихли шаги отпущенного жестом слуги. «Или нынче вы предпочитаете какое-то иное имя, господин Волкодав?» «Волкодав?» Я осторожно вышел из тени, Искользнув к двери, пересек порог гостиной. Аккуратно заперев за собой дверь, я уставился в глаза хозяина замка. Водянистые, блеклые, в них не было ни единого намека на страх. Только старческая усталость и недюжинный ум. Правду говорят, глаза зеркало души. Хм, так меня еще никто не называл. Полно вам, сударь Митт. — усмехнулся старик, удобно устраиваясь в мягком кресле и жестом указал на такое же, стоявшее напротив. — Я, может быть, и стар, но, смею предположить, совсем не глуп. И ваша профессиональная принадлежность для меня секретом не является. — Как вы меня заметили? — пресекая растекание мысли по древу, перебил я хозяина замка. — И вновь вы подтверждаете мои выводы, мид. Все с той же улыбкой произнес он. «Это так характерно для вашей службы!» «Ну-ну, не нервничайте, молодой человек, просто подумайте немного и сами догадаетесь, в чем секрет моей наблюдательности!» «Не понимаете?» На этот раз в его голосе проскользнули нотки разочарования. «Да, не думал, что образование нынешних слуг императора находится на столь низком уровне». Что ж, очевидно, придется мне заняться ликвидацией пробелов в ваших знаниях. Любой рукоположенный служитель видит свет души человеческой, и я, хотя ношу сан епископа, самой одиозной епархии империи, исключением из этого правила все же не являюсь».